Чем полезен тестостерон? Мужчины от природы более честные и прямолинейные, а женщины хитрые и коварные. Ну, по крайней мере, большинство из них. Склоки, интриги и пересуды возможны только в женском коллективе. Это вообще-то был комплимент. В 2016 году американские учёные доказали, что терапия тестостероном помогает снизить риск инфаркта у мужчин с ишемической болезнью сердца. Они пригласили для исследования 755 мужчин в возрасте от 58 до 78 лет, у которых до этого была диагностирована ишемическая болезнь сердца. Участников разделили на три группы: И всем группам вводили или большие дозы тестостерона, или низкие, а кто-то получал просто имитацию лечения — плацебо. Спустя три года наблюдений у 125 пациентов, принимавших пусть тышки, диагностировали инфаркт, инсульт либо другие сердечно-сосудистые заболевания. Среди тех, кто получал низкие дозы гормона, заболели только 38 человек, а среди получавших высокие — 12. Эти данные говорят в пользу того, что мужской половой гормон защищает сердце при ишемической болезни. По-видимому, при нехватке тестостерона природа понимает, что мужчина уже не способен продолжать род, старается убрать его из жизни, чтобы увеличить кормовую базу молодому поколению. То же самое, кстати, происходит и у женщин после климакса. Ведь именно гормон эстроген надёжно оберегает их до этого момента от инфарктов и инсультов. Женщины подвергаются максимальной опасности только когда они уже не способны рожать. Поэтому заместительная гормональная терапия в этом критическом возрасте для мужчины, для женщин является просто вопросом выживания. Жаль, что многие врачи этого до сих пор не понимают. Настоящие мужчины любят поострее. Ученые из университета Гренобль-Альпы во Франции давно уже обратили внимание, что мужчины в организме которых высокий уровень тестостерона любят не только рис и борьбу, но и острую пищу. Во время исследования сто четырнадцати мужчинам от восемнадцати до сорока четырех лет предлагали на обед картофельное пюре с пряным соусом, в котором было много перца и соли. Затем у испытуемых определяли уровень тестостерона в слюне. Учёные обнаружили, что чем больше в организме мужчины полового гормона, тем сильнее он приправляет пищу острым соусом. Авторы исследования затруднились объяснить, с чем связано такое пристрастие настоящих мужчин к капсаицину, алкалоиду, содержащемуся в различных видах стручкового перца, соединению, которое отвечает за его острый вкус. Сразу на ум приходят кавказские мужчины, которые уж точно не обделены тестостероном. Их избыточная волосатость, физическая способность иметь несколько жён или любовниц. Важно понять, что тестостерон не только мускулы и борода. Внутренний мир мужчин устроен куда более тонко и многогранно. Но царствует над этим огромным миром именно тестостерон. Выработка тестостерона растёт с началом полового созревания и достигает пика в 25-30 лет. Позже у здоровых мужчин продукция сокращается примерно на 1-2 процента в год, и к 80 годам достигает всего 10 процентов от уровня 25-летнего юноши. При повышенном артериальном давлении, ишемической болезни сердца, сахарном диабете и других заболеваниях, связанных с постоянным приемом различных препаратов, возникает порочный круг. Большинство этих медицинских препаратов снижают уровень тестостерона, а его снижение в свою очередь усугубляет течение этих болезней. Почему-то сложилось стойкое мнение, что чаще всего ожирение грозит именно женщинам. Однако в последнее время мы реально видим всё больше и больше полных мужчин. На улицах, в нашей клинике, с экранов телевизоров. Меня это явление, признаюсь, уже несколько настораживает. Но ну, правда же, обидно как-то за мужиков. Принципиальное отличие между мужчиной и женщиной заключается не в разности гормонального фона, а только в их количестве, пропорциях. Другими словами, как у мужчин, так и у женщин есть и мужские, и половые гормоны, и женские. Отсюда сразу становится понятным важность уровня тестостерона для формирования мужской фигуры, степени выраженности вторичных половых признаков, а также мужского характера. Уровень тестостерона влияет и на волосяной покров, выраженность растительности на лице, груди, спине, тембр голоса, характер, особенности поведения и главное на пропорциональность фигуры, развитие мышц и подавление роста жировой массы. При низком уровне тестостерона в мужчине остаётся очень мало мужского. Он становится плаксивым, вспыльчивым, даже истеричным. у него плохой сон, существенно уменьшается количество мышечной массы, если она вообще когда-либо была раньше, и быстро начинает расти живот. Главными внешними признаками нехватки тестостерона у мужчин является быстрая утомляемость, склонность ко сну в дневное время и неожиданно быстро вырастающий живот, при том, что жир в других частях тела может ещё быть в норме. Надо сказать честно, что проблема и тестостерона занимаются не диетологи, а врачи-андрологи. И мы, выявив у пациентов эту патологию, сразу же отправляем их на консультацию. Встретились две беременные женщины. Одна другую спрашивает: "Ты кого ждёшь? мальчика, а ты?" "А я девочку". Дочка одной из женщин услышала их разговор, потом увидела мужчину на остановке с большим животом и спрашивает: "Дяденька, вы кого ждёте?" Эти врачи придумали даже такие образные характеристики этого состояния мужской климакс, андропауза, мужская менопауза. И даже кризис среднего возраста для обозначения тех многосторонних изменений, которые происходят в организме мужчины в связи со снижением уровня тестостерона. Сколько мужчин чувствует стремительную потерю молодости, И пытаюсь хоть как-то самоутвердиться, именно в этот период уходит из семьи, пытаясь поймать за хвост молодость, молодой, активный, стройный и упругой женой. Те, кто поумнее, просто заводят любовниц на стороне. Это стало в нашем обществе так обычно, что, по-моему, на это уже никто не обращает внимания. Как говорится, видно уже просто невооружённым взглядом. Судите сами. Почти все популярные люди, те, кто на виду, Артисты, политики давно уже развелись с первой женой и нашли себе новую молоденькую подругу жизни. Не мне их судить, может, под старость захотелось молоденького тельца, но, думаю, вопрос здесь гораздо глубже и серьёзнее. Неуверенность, связанная с ним, постоянное самоутверждение стоят в основе кризиса среднего возраста у мужчин. Он понимает, что-то уже идёт не так, он не такой, как прежде. и стремится доказать прежде всего себе и всем окружающим, что он ещё может завоёвывать сердца молоденьких девушек. Глупый. Да и не сами охотятся на тебя, как волчицы. Не было бы у тебя денег и положения, кому бы ты был нужен. Что в итоге из этого получается? Не всегда всё заканчивается счастливым и продолжительным браком. Не всегда Ведь способность к репродукции у мужчин с возрастом не заканчивается, как у женщин. А вот либидо уменьшается, и если к тому же возникли проблемы с эрекцией, это может стать причиной лишней депрессии, усталости, неуверенности в себе и распада молодой семьи. Этим часто способствуют и старые жёны, сами предпочитающие со временем занять позицию подруги, потерявшие элементарный контроль за своей внешностью и сексуальной привлекательностью. Ну, сами поймите, тестостерона и так уже мало, а пятидесятилетняя толстая старушка, а часто уже бабушка, в постели совсем сводит на нет и так уже жалкую половую активность. Вот и ищут они тело, способное пробудить то, что совсем уже было уснуло. Ну, разве не так? Я понимаю, что сейчас и грибу по полной программе, и от тех, и от этих. Поэтому сразу же скажу, что не оправдываю ни таких мужчин, ни молоденьких девушек, виновных в разрушенных семьях. Я только объясняю причины этого вездесущего явления, которое с каждым годом только растёт. И вот ходят такие брошенные и преданные жёны по разным гадалкам в поисках приворотного зелья или плачутся в трубку телефона любимой подруги. Представляешь, 20 лет как женаты, трое детей, всю молодость ему отдала, а он кобель проклятый собрал чемоданы и ушёл. Что делать-то теперь? А делать надо было раньше. Заставлять своего благоверного, ещё пока благоверного, регулярно сдавать анализы на тестостерон и при необходимости за уши тащить к врачу-андрологу. Да и самой хоть немножко за собой следить не помешает. А то то ли женщина, то ли бегемотик. Уж извините. Вокруг сплошное буйство баб, командующих их семьями. Дети-то бунами, бабы за центнер рук и в боки, вот это всё. И в комплекте мужчина. Он бубнит чего-то, а она на его слово 10, он вырастил или она ему вырастила живот такой, что при прямой спине он пальцев ног не видит. Он носит её сумку, он следует за ней, ест еду в пяти тарелках и запивает пивом или коктейлем, и с чего покрепче. По вечерам, когда глава семьи укладывает детей спать, они выползают в лобби, сидят со своим алкоголем и шумно рассказывают друг другу крутые истории своей жизни. Речь не только про соотечественников, полно таких же турок, немцев, украинцев и english speaking people. И такая во всём этом изнаночная правда жизни. И такая, блин, тоска. И веет от этого всего какой-то ленью и безысходностью. Тестостерона там нет. Редкие робкие взгляды по сторонам скорее привычка, рефлекс. Воли и креативности, потенции что-то сотворить, придумать, родить идею, проект совершить, поступок свернуть горы не видать. В глазах застывшее: "У меня всё хорошо", напрягаться, а зачем?